«Похмелье», Нью-Йорк, 1 апреля 1973 года. Дэнна Нордстром открыла глаза и 3-4 секунды соображала, кто она и где находится. Затем ее тело оповестило мозг о своем состоянии. И, как водится, после таких ночей, как прошлое, первый... оказалась весть об ослепляющей, пронзительной головной боли. За нею последовала волна тошноты, а потом бросила в холодный пот. Медленно одно за другим проявлялись в голове события вчерашнего вечера. Они развивались по той же схеме, что и всякий раз, когда нас соглашалась пойти выпить с Джейси. После коктейлей они отправились обедать в ресторан «Копенгаген» на 48-й улице, где за шведским столом пропустили, бог знает, какое количество тминной водки вперемешку с пивом. Дэна смутно припомнила, что ругала с каким-то французом и ходила в бразере пить кофе. Вспомнила, что, когда она добралась до дома, уже встала, Солнце, но сейчас она в собственной постели и одна Джейси к счастью ушел домой. Потом ее как обухом по голове ударило. Джейси, что она ему сказала? Они запросто могли снова обручиться и снова ей придется придумывать, как это отменить. Вечно одно и то же. Он скажет: "Но ты не казалась пьяной". Я спросил, не пьяна ли ты, и ты покляла, что трезва, как стеклышко, и твердо отвечаешь за свои слова. Вот в том-то и ужас. Она никогда не чувствует себя пьяной и сама верит в то, что говорит. Э, две недели назад на вечеринке работников радио она пригласила к себе на следующий день двадцать человек пообедать. И потом ей пришлось заплатить швейцару, чтобы сказал всем, что, мол, ее вызвали за город, потому что у нее умерла бабушка. Она даже яйца не сумела бы сварить, а обе ее бабушки умерли давным-давно. Дэна пыталась встать, но боль сжала виски с такой силой, что перед глазами заплясали звезды. Она медленно боком сползла с кровати, держась за голову. В комнате было темно... как в могиле. И когда она открыла дверь, оставленная на камне свет в коридоре, едва не ослепила ее. Кое-как добралась до ванной и вцепилась в раковину, чтобы удержать вращающийся мир. Пустила холодную воду, но не могла нагнуть голову, боль усиливалась. Пришлось набирать воду горстями и плескать в лицо. Приняла две таблетки Алка Зельцера, Три аспирина и валиум. Руки тряслись, вот Кока-Кола со льдом могла бы спасти ей жизнь. Она спустилась в кухню, но, проходя мимо гостиной, остановился На кушатке дрых без задних ног Джейси. Дэна на цыпочках вернулась в ванну и попила воды из-под крана, намочила полотенце, прошла в свою спальню и тихо заперла дверь, молясь Богу, в которую не верила, пожалуйста, пусть он проснется и уйдет домой, пожалуйста. Она легла, включила на максимум электроодеяло и заснула. Было уж около одиннадцати утра, когда Дэна снова проснулась, чтобы выпить аспирина. Теперь горел огнем желудок, требуя углеводов. Она тихонько спустилась в холл и заглянула в гостиную. у слава богу, Джейси нет, ура! Она позвонила в Карнеги-Дели, через дорогу и заказала два горячих сандвича с сыром, картошку, шоколадный коктейль и две пачки сигарет Вайсрой. Рой». Пока ждала, вышел на балкон. Было холодно, мрачно, пронизывающе сыр. Воздух тяжелый, густой. Как всегда на углу сорок восьмой и шестой пробка, люди орут друг на друга, гудят. Громкие звуки усилили головную боль, и она вернулась в дом, где шум хоть немного приглушали стены. И все же отдельные гудки и сирены проникали под дверь и резали слух тупым ножом, поэтому она пошла ждать в кухню. — Записка, оставленная, Жи-Си! на дверце холодильника гласила. — Увидимся в восемь за ужином! — Ну уж нет! — сказала она записке. Проглотив еду меньше, чем за пять минут, она вернулась в спальню, переступила через одежду на полу и с облегчением рухнула в постель. Улыбаясь, она подумала, как же повезло, что сегодня только суббота и можно поспать до утра понедельника. Закрыла глаза и через секунду распахнула. Представители их филиала приехали в город на собрание Национальной ассоциации сотрудников радиовещания, и сегодня она обязана быть почетным гостем на обеде. Она застонала. Господи! Нет, пожалуйста, не говори мне, что я должна идти на этот обед. Пусть меня лучше забьют насмерть бейсбольной и утыканной гвоздями. Господи, убей меня в постели. Сделай, что хочешь, только позволь полежать, не заставляй идти на этот обед, не заставляй вставать и одеваться. Она еще десять минут лежала, соображая, не позвонить ли с известием, что у нее внезапный приступ аппендицита, и какое вообще может быть достаточно серьезное недомогание, чтобы свалить тебя с ног в субботу? и пройти без следа к понедельнику. Как жаль, что у нее нет ребенка. Нет ничего лучше захворавшего малыша. Они вечно чем-нибудь не кстати заболевают. Чем сильнее она старалась убедить себя, что имеет полное право туда не ходить, что этот обед всего лишь публичная акция, а не настоящая работа, тем сильнее убеждала, что идти все-таки нужно. Все равно и не даст уснуть чувство вины». Она хотела, чтобы все знали, что на нее можно положиться. Тем более, что и ей этот обед мог сослужить добрую службу. Представители филиалов съезжаются со всех уголков страны и для многих это серьезный выход в свет. Большинство жен придут своими мужьями только ради личного знакомства с Дэной Норстром. Некоторые следили за ее карьерой с того самого первого интервью, с бывшим сенатором Босли, и еще больше людей узнали ее после появления на центральном телевидении. Она популярна почти у всех женщин, которые ежедневно смотрят по утрам ее программу. Поэтому она выползла из кровати и отправилась в ванную поглядеть, есть ли надежда привести себя в божеский вид. Глянула в зеркало, ожидая худшего, Но увиденное приятно удивило ее.